Врач привел к нему бабку и ушел. Три часа, 4 не выходит бабка. «Что такое?» — думает врач. Вошел, видит, сидит голый студент, окно раскрыто. «Эй, а бабка где?» Бабке понравилось, за седьмую сотней побежала. Приходит женщина к гинекологу. «Доктор, у меня там живет мышка». Доктор осмотрел пациентку и говорит, «Ого, да у вас там не мышка, у вас там кирпич». «Ну да». Вот сразу за кирпичом и мышка. Приходит комиссия в дурдом. Видит, бежит мальчик. Спрашивает мальчик, как тебя зовут? Нежняю. А кем ты хочешь стать? Нежняю. Встречает девочку. Девочка, как тебя зовут? Нежняю. А кем ты хочешь стать? Нежняю. Наказали главврачу, чтобы через месяц все знали. Приезжай через месяц, спрашивает мальчика, как тебя зовут, Коля? А кем ты хочешь стать? Космонавтом, спрашиваю девочку. Как тебя зовут? Оля. А кем ты хочешь стать? Космонавтом, хвалят врача. Молодец. Как вы добились таких успехов? н е ж н я ю Доктор, мы с женой часто ссоримся. Что делать? Ходите больше пешком, не менее пяти миль в день. Это хорошо укрепляет нервы. Делайте так и позвоните мне через пару недель. ерез 2 недели звонит телефон. Доктор, ваш совет здорово мне помог. Что, не ссоритесь с женой? Нет! Я ведь теперь в 60 милях от дома. Цирковой юмор, так называется новая глава. Телефонный звонок директору цирка. Скажите, пожалуйста, вам мне нужна говорящая лошадь? Директор раздраженно бросает трубку. Снова звонок. Скажите все-таки, вам не нужна говорящая лошадь? Перестаньте хулиганить. Снова звонок. Слушай, идиот, ты думаешь, мне легко набирать копытом номер? Ты слыхал, в наш город приехал цирк? Надо пойти, там такие штуки показывают. А что именно? Представь себе, совершенно голая баба на слоне. — Пожалуй, пойду. Я уже лет десять как слона не видел. Молодой артист впервые собирается выехать с цирком на гастроли. Друзья ему говорят, ты хоть чемодан купи себе в дорогу. Зачем? п о л о ж и т о д а брюки, пиджак, белье. — А в чем же я тогда поеду? Один человек пришел к директору цирка с двумя большими чемоданами и продемонстрировал свой номер. Раскрыл первый чемодан, он полон кирпичей, Человек клал кирпич на голову, а его ассистент кувалдой разбивал кирпич. За десять минут он перебил все кирпичи. Директор заявляет, я беру вас. А что у вас во втором чемодане? Аналгин. К директору цирка приходит анимация на работу человека. Что вы умеете делать, спрашивает директор. У меня уникальный номер. Посредине арены ставят открытую бутылку с водой. Я забираюсь под купол, прыгаю вниз, з н ы р я ю Прямо в бутылку. Это невозможно. Вам я открою свой секрет. Подлетая к бутылке, я быстро достаю из кармана маленькую воронку и вставляю в горлышко. Актер, директор у цирка. Вы можете смело нанять меня в качестве клоуна, мсье. Я рассмешу и мертвого. К сожалению, у нас несколько другая клиентура. Две дрессировщицы собак х в а с т а е т с я Моя Джильда читает газеты. Знаю, мне про это говорил мой шарик. Вам требуются канатоходцы? Спросили директора цирка. Очень, но только умеющие ходить поперек каната. К директору цирка приходит фокусник. Я подготовил новый номер, я распиливаю женщин пополам. А ну что ж тут нового? Это многие делают в длину. Кто эта внушительного вида дама? Она раньше выступала в цирке, пела в клетке с львом. Почему она перестала выступать с этим